Пусть в наших знаниях изъян, в постулатах обманы Полно томится, разгоним сомнений туманы, Лучше наполним широкую чашу вином, Выпьем и веселы будем, не трезвы, не пьяны.